Откуда берутся сказочники? Что заставляет людей придумывать самые невероятные истории? Особый склад ума, избыток фантазии, жизненные обстоятельства? Известный педагог Анатолий Цирульников убежден. Сказочник живет в душе у каждого. и Если дочка просит папа «расскажи», ей невозможно отказать. «Бамс» — это старая сказка, пересказанная на новый лад. Это книга о постепенном становлении маленького человека и об удивительных людях, сочинивших для нас самые лучшие сказки. Это маленькая книжка сказок, рассказанных автором своей дочери и увлекательных историй о том, как рождаются сказки и кто такие сказочники. Книжку можно читать и пересказывать ребенку, а можно придумать на ее основе собственные истории.